Ансамбль Суворовской площади У этой площади есть один удивительный оптический обман. При том, что она со всех сторон четко очерчена прямыми линиями, которые создают правильный прямоугольник, площадь кажется круглой. А причиной тому — памятник на круглом пьедестале, стоящий в центре площади. Своим появлением Суворовская площадь обязана выдающемуся архитектору Карлу Ивановичу Росси. А возникла она на месте Большого сада, а совсем не Марсово поля как это могло бы показаться. История освоения этой территории началась с первых лет возникновения города. Левый берег Невы начал застраиваться домами от территории летнего сада. В первой четверти XVIII века появилась необходимость укреплять Невский берег. С 1716 года его стали укреплять деревянными стенками, обустраивали пристани, таким образом у Невы было отвоевано более 80 метров. С 40-х по 90-е годы 18 -го века набережная называлась Миллионной. С 1762-го ее одевают в камень. Именно тогда были сооружены полукруглые спуски к Неве. Этими работами руководил Игнацио Росси. Однако работы были выполнены некачественно. С 1772 года набережную перестраивали по проекту Юрия Матвеевича Фельтона. От летнего сада до зимнего дворца в грунт забивали дубовые просмоленные сваи, между ними клали гранитные блоки, связанные железными скобами. Всю эту конструкцию заливали свинцом. Таким образом, берег был вынесен в русло реки еще на 20 метров. В XVIII веке набережная именовалась почтовой, так как на том месте, где сейчас расположен мраморный дворец, находился почтовый двор. Участок нынешнего дома под номером 4 в конце XVIII века был пожалован статс-секретарю Сойманову, но тот вскоре отказался от такого подарка императрицы Одна из причин отказа связана с тем, что дар этот был обусловлен требованием застроить участок в течение пяти лет, иначе земля будет отобрана в казну. Вскоре этот участок приобрел купец гроттон По его заказу зодчий Джаком Акваренги в конце 80-х годов XVIII -го века Возвел дом, в основном сохранивший свой внешний облик до наших дней. Главный фасад дома Гротена к Кваренге обратил на Дворцовую набережную. В конце XVIII века Гроттон продал здание знатному петербуржцу Сиверсу, который, в свою очередь, перепродал дом княгини Борятинской. Урожденная принцесса Гольштейнбекская, Борятинская и ее муж князь Борятинский входили в круг верхушки Петербургского аристократического общества. Князь Борятинский в свое время был ординарцем Елизаветы Петровны, флигель-адъютантом Петра III, генерал-поручиком при Екатерине II, а затем на протяжении двенадцати лет являлся российским послом во Франции. Но Борятинские недолго владели этим домом в газете санкт петербургские ведомости за 1 февраля 1796 года было помещено объявление состоящей близлетнего саду дом княгини екатерины петровны бояттинской отдается в наем через два дня дом борятинской купила екатерина II и подарила графу николаю ивановичу салтыкову по официальной версии подарок был сделан в благодарность за воспитание своего любимого внука, великого князя Константина Павловича. Потомки Салтыкова владели домом до революции. Однако они не проживали в нем, а сдавали в аренду. Все эти девяносто лет в здании размещались иностранные посольства. А в 29-55 годах в доме размещалось австрийское посольство во главе с графом Фиклемоном. С 55 -го года третий и четвёртый этажи занимал посол Дании. С 63 по 918 в здании размещалось посольство Великобритании. После революции в доме Салтыковых размещались различные учреждения. В 25 году здесь открылся Коммунистический политико-просветительный институт имени Крупской. Приемником этого учебного заведения стал Библиотечный институт, ныне Санкт-Петербургская Государственная Академия Культуры. До 1818 года к дому Салтыкова прилегал сад. Но в этом году по проекту Росси на месте этого сада была разбита площадь. Суворовская она стала именоваться с 1923 года, потому что сюда Росси перенес от Михайловского замка памятник Марсу Российскому, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Стоявший недалеко от этого места на Марсовом поле обелиск Румянцеву был перенесён на Васильевский остров. Кроме того, по решению Карла Росси был переделан фасад дома Салтыковых, выходящий на новую площадь. В глухих стенах были пробиты оконные проемы, и сооружено крыльцом, выходящее на площадь. По проекту Росси до Марсово поля была продолжена Садовая улица. Создать памятник Суворову, причем при жизни великого полководца, решил император Павел I. Дело в том, что в конце XVIII века войсками Наполеона были захвачены Северная Италия и Швейцария. Россия по договоренностям с этими странами должна была им помочь в войне с Францией. Страны-союзники обратились к Павлу Первому с просьбой назначить главнокомандующим русско-австрийской армии фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. Однако к тому времени Суворов был отправлен императором в ссылку в свое имение. Павел Первый написал полководцу. Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Александр Васильевич принял командование и отправился в поход. Из военного похода граф Суворов возвращается с победой. По этому случаю Павел Первый Приказал возвести в Гатчине памятник полководцу. Впервые в русской истории решено было поставить памятник при жизни героя. В 1799 году был принят проект скульптора Михаила Ивановича Козловского. В разработке проекта также участвовал Андрей Никифорович Воронихин, будущий автор Казанского собора. Памятник стал первым крупным монументом полностью созданным русскими мастерами. Отлил скульптуру летейщик Якимов, бронзовый барельеф на пьедестале, выполнил скульптор Гордеев. Скульптор изобразил Суворова в виде бога войны Марса, который, подняв меч щитом с изображенным на нем гербом России, прикрывает жертвенник с неаполитанской и сардинской коронами и папской тиарой. Эта композиция... Аллегорически напоминает о защите Италии войсками под предводительством Суворова от нашествия войск Наполеона. Во время работ над памятником Павел I решил, что вместо Гатчины памятник будет стоять у новой императорской резиденции Михайловского замка в Петербурге. Но при жизниным памятник так и не стал. За год до открытия граф Александр Васильевич Суворов-Раймницкий скончался не увидел открытия памятника и сам император. За два месяца до открытия монумента он был убит в Михайловском замке. Но тем не менее, 5 мая 1801 года у берега Мойки памятник Суворову был открыт. На церемонии присутствовал новый император Александр I. В 1818 году по предложению Росси Монумент перенесли в центр только что созданной Суворовской площади. Пьедестал памятника украшен бронзовым барельефом, на котором изображены два крылатых гения славы. Ветвями лавра — символ славы, и пальмы — символ мира, осеняющими щит с надписью «Князь италийский граф Суворов Римникский, 1801 год». Ограды памятника служат врытые в землю двенадцать пушечных стволов с ядрами, над которыми подняты бронзовые языки пламени. В 1834 году постамент из блоков мрамора вишневого цвета пострадал из-за сильных морозов. Его заменили на постамент из розового гранита. С монументом связано много историй и даже примет. Так известно, что сначала блокады Ленинграда памятник планировали спрятать. Как один из вариантов, для укрытия предполагалось поместить памятник в подвал одного из домов на набережной. Однако по разного рода причинам сделать это так и не удалось. И вот во время артобстрела, в один из блокадных дней, вражеский снаряд просвистел рядом с монументом и влетел как раз в тот подвал где и должен был укрываться памятник. За все военное лихолетие памятник Суворову не пострадал. Сохранилась и Суворовская площадь, которая до сегодняшнего дня поражает своей гармоничной простотой.